Фабулунова представляет Аудиосериал «Город-сад» Пятая серия Итак, сегодня все работы проводятся согласно разнарядке, полученной месяц назад Вновь прибывшие, подойдите ко мне и получите указания Пошли, что ли? Так, Вячеслав Сергеевич. Я. Едете на лесопилку. Николай Васильевич. А может, нас лучше вместе? Это невозможно. У меня приказ начальства. Вы едете на строительный объект номер два. Так, Владимир Иванович. Завод, погрузочный цех. Александр Евгеньевич, заводская столовая. Свезло тебя, Санёк. Больше нас всех вместе взятых. Ну, так ещё бы. Советую поспешить. Ваши бригады скоро отправятся на объекты. После работы подойдёте ко мне и получите продуктовые талоны. Ребят, я не понял юмора. А почему нас отправляют в разные места? Тебе-то на что жаловаться. Ты у нас сегодня счастливчик, можно сказать, баловень судьбы. А это чтоб проще было за нами наблюдать. Они же еще до конца не уверены в том, что мы не американские шпионы. А так сидишь себе на кухне и строчишь донесение в ЦРУ. Славик, ну что ты к нему привязался? В следующий раз ты и на кухню пойдешь. У них же как? Куда партия виляла, туда и надо идти. Да, Славик, иначе не видать тебе светлого будущего, как своих ушей. Ребята, а кто это к нам пожаловал? Молодой человек, вы случайно адресом не ошиблись? Я... Нет, я... Я это... По разнарядке сказали идти в столовую, вот... Да вы только посмотрите, какой застенчивый! Оль, может, возьмешь на поруки? С радостью! Ой, глядите, как покраснела. Да не бойся, никто тебя здесь не съест. Это мы так шутим. Лена! Да, иду. Покажи этому застенчивому кавалеру его фронт работ. Хорошо, Анна Петровна. Пойдем. Она очень симпатичная. Даже несмотря на эту дурацкую полувоенную одежду и кирзовые сапоги. Рядом с ней вот такая вот действительность, кажется, не настолько мрачной А я тебя раньше не видела. Откуда ты? Да так, приезжий. Странно. Приезжих здесь уже лет тридцать не было. Ну, это я так, образно выражаюсь. Все время то на лесопилке, то на стройке. Вот поэтому и не виделись. А, ясно. Ну вот мы и пришли. Твоя задача – почистить картошку и вымыть вот эти котлы. Ого! Это, так много? А как ты хотел? Это обед на всю смену. Да поторопись, обеденный перерыв начинается в два часа. Ладно. Так. О, какая холодная. Слушай, а горячей воды здесь нет? Какая горячая вода? Ты о чём? Экономика должна быть экономной. Горячая вода – это только в баню по четвергам. Так что не теряй времени и приступай к работе. Если будут какие-то вопросы, я в соседнем цехе. Ладно, хорошо. Да-а-а… Этот жир с котлов холодной водой смыть нереально. Въелся намертво, зараза! Так, начну, пожалуй, чистить картошку. Так, это если в два обеденный перерыв, а еще надо сварить, а… Брррр, на время не совсем обрез получается. Лен, ну что, идешь в воскресенье на танцы? Да какие там танцы? Я сначала репетировать потом библиотеку. Сами знаете, сколько всего еще надо успеть. Ой, да ладно тебе. А ты ее с толку-то не сбивай и ж выискалась Владилена, в отличие от некоторых, девушка сознательная и ответственная. Владилена? Но мне казалось, время этих дурацких имен давно прошло. Хотя здесь всё может быть. А я, значит, несознательная и безответственная. Так получается, Анна Петровна? Да я вот как сейчас делаю двойную норму, будете знать. Двойную норму? Зачем? Это ж столовая. У местного населения, похоже, какой-то пунктик на этих самых двойных нормах. Да, мне хотя бы эту осилить. И это все, на что ты способен? Ну кто так картошку чистит? Мало того, что половину срезаешь того, что можно было бы приготовить, так еще и медленно, как черепаха. Это же настоящее вредительство. Что ты творишь? А я чуть было его на поруки не взяла. дон да он бы мне этой своей работой все показатели бы испортил. Так я это... Ой, девчата, ну что ж вы взъелись на парня? Он же в первый раз. Анна Петровна, ну вы разве сами не видите? У него руки не из того места растут. А ты покажи, как надо. А то кричать-то все гораздо. А вот еще. Пусть наша сознательная и ответственная показывает. И покажу. А ты, Олечка, иди. Тебе ещё овощи режут и щаварить. Вот молодец, Владилена! Вот всегда знала, что ты не остановишься перед трудностями. Ну что, горе-работник, смотри, как надо. Кожуру надо срезать тонким слоем. А потом вырезать глазки. Ага. Видишь, насколько экономней получается? Да, ловко у тебя выходит. Конечно, ловко. А иначе столько людей останутся голодными и не смогут нормально работать. Сорвут план. А, -а, -а. и чего им за это будет? Да ничего хорошего. Лишат дополнительных пайков, да ещё карикатуру в сингазете нарисуют чего доброго. А м -м, зарплаты здесь хоть какие-нибудь платят? В смысле? Ну, в смысле, деньги за работу. Что, мы империалисты какие-нибудь, что ли? Деньги пережитут прошлого. Послушай. Почему ты спрашиваешь? Разве сам не знаешь? Что-то это все очень подозрительно. Не, нет, что это, знаю, конечно. Просто хотел пошутить, так неудачно получилось. Хм, тоже мне шуточки. Похоже, сболтнул лишнее. На сей раз пронесло. Надо держать себя в руках даже в присутствии красивых девушек. Ну что, понял, как надо чистить? А то, конечно. Закончишь с картошкой, начинай мыть котлы. Не могу я тут с тобой до обеда нянчиться. Своей работы полно. Вот почему такая несправедливость? Встретишь по-настоящему хорошую девушку и тут же бац! Куча обстоятельств, мешающих нормальному общению. У неё, как я понял, даже свободное время всё расписано. А так вот. Пригласить бы её куда-нибудь. На танцы, к примеру. Интересно, что это за репетиция, про которую они говорили. Наверное, какая-нибудь художественная самодеятельность. Ну да, что же еще? Она, наверное, танцует. Или поет. Или играет на каком-нибудь музыкальном инструменте. Эх, хотел бы я хоть краем глаза на это взглянуть. Так, Саня. Саня, Саня, стоп. Притормози. Притормози. У тебя еще четыре ведра картошки. А если не успеешь, то нарисуют тебя в этой самой позорной газете и будет факт клеймом на всю оставшуюся жизнь. И никакая приличная девушка даже разговаривать после этого с тобой не станет. Ладно, чего ж, придется поднажать. Ах, еще котлы на очереди. А время идет. Ну что, товарищи, вас можно поздравить с трудовым почином. Как насчёт того, чтобы это дело отметить? Ого, тут и это есть. Не знаю, что вы имеете в виду. А я выполнил три дневные нормы, как и обещал. Так что имеем законное право на дополнительный паёк. А, ты в этом смысле. Ну тоже хорошо. Юра, Костик, идите сюда. Володя Николай Васильевич, не стесняйтесь. Саня, ты чё стоишь, как неродной? Присоединяйся. Присоединяйся. Да, пока не хочется, я попозже. Он же только что из столовой, вы что, забыли? А, ну тогда ладно. Сань, ты нам расскажи, как там в столовке? Хорошо кормят? Да, не знаю, я в это время котлы мыл. Да, сочувствую. Работаю там как-то. Котлы мыть – самая тяжелая и неблагодарная работа. Этот комби въедается намертво, а холодной водой его отмыть вообще нереально. И самое обидное – после приготовления еды они снова жирные. Но зато девушки там, заглядение А вот с этого момента поподробнее. Так значит, наш тихоний страдалец работал сегодня весь день в женском коллективе, а теперь сидит и молчит, как партизан. Давай, рассказывай. Так, а что рассказывать -то? Ну, что там за девушки? А? Красиво ехать? Девушки как девушки. Ничего особенного. Ой, ну нам-то ты можешь не врать. Мы тебя знаем как облупленного. Так, колись, кто она? вами Да что ты пристал к человеку? Ясное дело, завидуют Очень мне надо Может, они вообще не в моем вкусе Может, они толстые Ага, это после двух с лишним недель в глухой тайге Да иди ты к черту Ребята, ну что вы как дети, ей-богу Лучше представьте себе, какая прекрасная жизнь ждет нас в недалеком будущем Враги окончательно исчезнут с лица земли Промышленность нашего города достигнет небывалых высот И очень скоро лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям» станет реальностью И мы под чутким и мудрым руководством товарища Петрова Будем уверены идти вперед к новым свершениям И снова они упоминают этого таинственного товарища Петрова Очевидно, это их идейный вдохновитель и партийный лидер Уж наиболее портрет мы видели в кабинете комиссара. Ну, все может быть. До сих пор не покидает меня чувство, что где-то я его видел. Послушай, Василий, а как бы мне с этим Петровым встретиться? Что? самим Петровым? А что в этом такого? Да вы хоть понимаете, какого масштаба этот человек? Понимаю. Тогда почему спрашиваете? Ну, общается же как-то идейный лидер со своим народом. Этого почетного права могут удостоиться только лучшие. Передовики производства. Самые активные комсомольцы. Или... Что или Неважно. Вам пока что очень рано мечтать о личной встрече с товарищем Петровым. К тому же он чрезвычайно занят. Чем? Пишет бесценные труды о построении коммунизма в отдельно взятом городе. «Петров! Величайший из людей нашей эпохи! И нам посчастливилось быть его современниками!» «Василич, да тут у них, похоже, культ личности этого самого Петрова!» «Он и есть! Но я все равно с ним встречусь во что бы то ни стало! Уверен, только это даст ответы на все наши вопросы!» Вася! Вася! Вася! Вася! Чего тебе? Да, я уже засыпать начал. Прости, что разбудил тебя. что хотел? ты да так, спросить хотел. Ты, говоришь, как-то работал в столовой. Ну, работала что? Ты знаешь девушку по имени Владилена? Знаю. Расскажи мне о ней. Зачем? Да так. Понравилась она мне. Забудь. Почему? Она что, замужем? Нет, просто забудь. Давай спать. Завтра вставать не свет, не заря. Спокойной ночи. Ну что, всем доброе утро? Доброе утро, Саша. Проходи. Ты своё рабочее место уже знаешь. Я слышала, ты научился картошку чистить? Ну да. Если так, готова взять тебя на поруки. отстаньте от него. Иди овощами своими занимайся. Ой-ой-ой, а что это мы такие строгие? Оля, прекрати. Ну, хватит смущать парня, он тебя уже боится. А по-моему, тут что-то другое. Ладно, молчи, молчи, молчи. Тебе все понятно? Ну, я вчера как бы это уже делал. Это я так спрашиваю, на всякий случай. Эээ, Владилена... Что, у тебя какие-то вопросы? Да не, нет, это, это... То есть... Да... Что ты делаешь сегодня вечером? Это совершенно тебя не касается. Как закончишь с картошкой, можешь приступать к мытью котлов. Чёрт, как же глупо получилось, нафантазировал себе невесть что. А того, что я просто могу ей не понравиться, даже в мыслях не было. Привык, что дома на меня девушки сами вешаются. Ну, почему бы и нет? Им же передавить производство и комсомольский активист не нужен, им и так сойдет. А вот я этой владелине докажу, что могу быть и тем, и другим. Ну, Василий, как твои новые соседи. «Осваиваются понемногу. С теми, что постарше намного легче. Они все знают и понимают, как надо». «Это очень хорошо. Может, они себя ведут как-то подозрительно?» «Да вроде нет. Самый старший из них, правда, как-то дал понять, что хотел бы лично встретиться с товарищем Петровым». «В этом-то как раз я не вижу ничего подозрительного. С товарищем Петровым все хотят встретиться. Это же Титан. Правда, заслуживают этой чести лишь единицы». «Ну а что остальные?» «Те, что помоложе. Иногда вопросы задают странные, а так ничего особенного. Работают, как все. До передовиков производства им, конечно, далеко. Да, и еще самый молодой, Саня, спрашивал меня про Владилену». «Это про которую? Сергееву, что ли?» «Да, про нее». «Думаешь, что-то личное?» «Не знаю, но похоже на то». «Ну-ну. Я хорошо ее знаю. Она очень сознательная комсомолка». Политически грамотная. На ее счету даже благодарности от самого товарища Петрова. Да, и все же. Я что-нибудь придумаю. Где она сейчас трудится? В заводской столовой. Что ж, Василий, не смею тебя задерживать. Надеюсь, ты осознаешь всю серьезность возложенной на тебя задачи? Да, товарищ комиссар. Если услышишь какие-то подозрительные разговоры или увидишь что-то странное, тут же докладывай. Слушаюсь. Только все как есть. Да. Ничего не скрываю, от этого зависит наша с вами безопасность. Ну что, товарищи, как ваши трудовые успехи? Признаться, строительный объект начинает меня изматывать. Видать, возраст. Думаю, возраст тут ни при чем. Меня погрузочный цех тоже изрядно утомил. Просто мы занимаемся сизифовым трудом, у которого нет ни цели, ни смысла, никаких-либо перспектив. Вот зато Санёк так не считает. Вон какой загадочный. Может, и впрямь с ним поменяться? Тише, местные. Привет, ребята. Ну что, с очередным днём полным трудовых подвигов. И каждый новый день неизбежно приближает нас не только к светлому будущему, но и к воскресенью. А в воскресенье у нас в клубе что? Танцы! Ох, ребята, повеселимся! Там будут самые красивые девушки нашего замечательного города и лучшая танцевальная музыка всех времен и народов. Могу поспорить, что это какие-нибудь самоцветы или песниры. А что? Очень даже хорошая музыка да да да да Для вечера, тем, кому за 300 А мне тоже нравится Надо будет сходить А ты, Санек, пойдешь? Mm, так, не знаю, наверное, нет mm. А что так? Да как-то настроения нет Правильно Что найти танцы сходить? Пустая трата времени Лучше в библиотеку Поконспектировать классиков марксизма-ленинизма Славик... «Спасибо тебе, друг! Это была самая замечательная идея! Как же я раньше-то до этого не додумался!» «О, похоже, у нашего товарища совсем крыша поехала, онки проникся местной идеологией» «Или что-то задумал» «Да отстаньте вы от парня! Влюбился он!» Доброе утро! А вот и Саня. Доброе утро. Только тебя и ждали. А что случилось? Уколо день рождения? Да нет, не совсем. Нашей владелине пришла разнарядка на швейную фабрику. Сегодня она последний день работает в столовой. Стоп, как? Да вот так, как обычно. Партия велела, комсомол ответил есть. Но говорят, там неплохие условия. Саня, а ты что так повледнел? А, думаешь, теперь тебе придётся работать за двоих? Так не переживай, на её место обязательно кого-нибудь пришлёт. Но как, как же? Почему? Не знаю, но время от времени это происходит, сам знаешь. Товарищ Петров считает, что периодически нужно менять работу, чтобы не было перегибов на местах. Да какие перегибы? Что за бред? Это ж столовая! Молодой человек, я бы поостереглась называть утверждение нашего многоуважаемого товарища Петрова бредом. И вообще, что вы себе позволяете? Рабочий день уже 15 минут как начался, а у нас еще ничего, Женьки, не сделано. Эм, как же так? В субботу после работы я буду в библиотеке. Хм. Хорошо. Я понял. Что не говорите, а вот это правильно. Я считаю, физзарядка необходима. Да мы знаем, Васильич. Ты же у нас живой пример. Я не уверен, что мы в твоем возрасте вот так вот сохранимся. Будете делать зарядку, сохранитесь Даже еще лучше Нет, лучше это вряд ли Он все-таки на натурпродукте вырос, а мы на всякой химии Вон у моих сверстников уже такие проблемы со здоровьем О которых наш Маклауд Васильевич Ух! даже не слышал Разговорчики в строю Не мы выбираем время, а оно выбирает нас Между прочим Молодежь долго над нами смеялась И над этими утренними зарядками под пианино тоже Ух, ха, хорошо Ух. Да, Саня Мне бригадир по секрету сказал, что у нас тут небольшая рокировочка Ты отправляешься в погрузочный цех Володя на лесопилку Ну а я, грешный, в столовую К прекрасным и пышно девушкам Поздравляю. Настоятельно тебе рекомендую Анну Петровну. Милейшая женщина. Спасибо. Воспользуюсь. Все познается в сравнении. А ведь мыть котлы действительно гораздо легче. Как Вовка со всем этим справляться? и он, конечно, физически сильнее меня, но... Стоп! Так, эти листы железа. Мы грузим их на платформы. Это происходит каждый день. Существуют нормы, и они перевыполняются в два, а то и в три раза. Притом за идею. Ладно, почетная грамоты не в счет. Ясное дело, большая часть этой продукции идёт на внутренние нужды. Чтобы завод нормально функционировал, нужен ремонт, наводка оборудования, опять же, периодическое обновление и всё такое прочее. Но куда одевается всё остальное? Ведь продукция производится и грузится на платформы ежедневно? Да. Не может быть, чтобы при таком внушительном производстве, максимум, на который могут рассчитывать люди за свой ударный труд, Эти продуктовые карточки вера в светлое будущее. И откуда здесь берется продовольствие, топливо, другие материалы? Если город, как я понял, полностью отрезан от внешнего мира. Могло ли одних стратегических запасов хватить на 30 с лишним лет? Или у них все же есть какая-то связь с внешним миром? Да, я должен это выяснить. Но главное, что греет душу, это Лена, Леночка. Плодили она. она. согласилась со мной встретиться, Боже. Как я счастлив. Эй, новенький, чего размечтался? Такими темпами мы даже норму не сделаем. Фабула нового Истории в звуке.